Глава шестая. По ту сторону. И сколько же стоит в Америке 20-минутный урок Ирины Родниной? 25 долларов. Я дорогой тренер. Слова были сказаны в 92-м. По тем временам фраза воспринималась настолько органично, что я совсем не обратила на нее внимания. Шок испытала 15 лет спустя, когда наткнулась на это интервью родниной, перелистывая старые материалы, и, пожалуй, впервые задумалась, господи, как же им досталось. Уехать в США в начале 90-х было для многих тренеров пределом мечтаний. Страна рушилась на глазах, и 25 долларов составляли порой месячную зарплату. Для благополучного трудоустройства за океаном Требовалось прежде всего имя. Трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину пригласил к себе в 90-м Международный центр фигурного катания в Лейк эроухед В Лейк Плесиде, втором после Колорадо Спрингс олимпийском центре страны, в 92-м обосновалась со своей бригадой Наталья Дубова. Чуть позже в Нью-Арк со своими спортсменами и семьей переехала Наталья Леничук – А в Симсбере – большая украинская группа Галины Змеевской и Валентина Николаева с семьями и двумя звездными учениками – олимпийскими чемпионами Виктором Петренко и Оксаной Баюл. Все получали бесплатный лед, иногда бесплатное жилье и неизменно большое количество потенциальных учеников, американцы клюют на имена, как никакая другая нация в мире. Новоявленным американцам было принято завидовать. Прекрасные условия, налаженный быт, собственные дома, машины. В свое время, слушая рассказы Дубовой о лейк плэсиде я представляла себе некую идиллию, до тех пор, пока не услышала от одного из ее спортсменов. Не представляете, какой ужас оказаться после Москвы в деревне, где один конец центральной улицы упирается в тюрьму, в ней во время Игр 80 жили участники Олимпиады, другой — в каток». За красивым названием «Lake Arrowhead» стояла та же самая американская провинциальная глушь. Когда туда на постоянное место жительства перебрались олимпийские чемпионы Альбервилля Марина Климова и Сергей Пономаренко, они со смехом рассказывали мне, как однажды им удалось уговорить Татьяну Тарасову приехать в гости, поставить программы «Отдохнуть от суеты восточного побережья». Весь первый день Тарасова откровенно блаженствовала, сидя в шезлонге под высоченными калифорнийскими соснами и глядя на озеро. На вторые сутки она уже явно не находила себе места, а на утро на глазах у удивленных хозяев вдруг начала выгребать из шкафов свои вещи и бросать их в чемодан. Сергей, умоляю, отвези меня в Лос-Анджелес на ближайший самолет, иначе я сойду с ума. Как вы здесь живете? Из разговоров с Родниной почему-то врезался в память рассказ о ее поездках из Лейк Эрохед в Лос-Анджелес по выходным на безумной скорости с нарушением всех ограничений, чтобы таким образом снять накопившийся за неделю стресс. В ответ на вопрос, правда ли, что она входит в десятку наиболее опасных водителей штата Калифорния, Роднина лишь усмехнулась «Я создаю себе маленькие радости и сама за них плачу». Так получилось, что я была чуть ли не последней, кто провожал родниной из Москвы в девяностом. Я еду с семьей на три года. Да и работа предстоит интересная, — говорила она тогда. Все мои достижения в спорте объясняются прежде всего тем, что мне было очень интересно. Поэтому и работала как сумасшедшая. Вот и сейчас поставила перед собой задачу и хочу ее выполнить. Подписала контракт с американцами о работе с их фигуристами. Кроме того, мне интересно посмотреть, как тренируются и готовятся спортсмены. «Ведь бум фигурного катания в этой стране не проходит уже десятки лет. Почему? Надеюсь понять». Два года спустя, вернувшись в Россию в кратковременный отпуск, Роднина делилась впечатлениями. «Первая тренировка в 6 утра. У нас попробуй, скажи спортсмену, что так рано надо прийти и катать произвольную программу. В 10-11 не раньше. Да и у меня не укладывалось в голове, что так можно. Оказалось, вполне. Деньги-то заплачены». «В Америке вообще вся система подготовки построена так, что львиную долю времени спортсмен работает самостоятельно, но за те деньги, которые платит тренеру, старается получить от него максимум информации. Программа ставится в очень сжатые сроки и доводит фигурист ее сам. Я работаю с каждым спортсменом по 20 минут, и для меня первое время такая система казалась дикостью. Я долго не могла понять смысла «Дня благодарения», когда во всех без исключения американских домах готовят традиционно огромную индейку, которую совершенно невозможно вот так сразу съесть. А потом обратила внимание на то, что за две недели до праздника все газеты и журналы начинают помещать рецепты блюд, которые можно приготовить из того, что на утро от индейки останется, что покрошить в салаты, как нарезать сэндвичи. По этому же принципу существует фигурное катание. Есть стандартные наборы элементов для пятилетних детей, для тех, кто выступает на молодежном уровне, на уровне сборной, составил одну программу, а из остатков можно еще 5-6 налепить, летом же, когда у нас в центре фигуристы кишмякишат, и того больше. Неужели не бывает противно заниматься откровенной халтурой? Мне многое бывает противно. За все время, что нахожусь в США, я так и не смогла привыкнуть к традиционной американской фамильярности, когда десятилетний шпингалет может врезать по плечу и сказать Хелло, Ирина! Нынешнее поколение американцев в большинстве своем не приучено даже здороваться. Я была просто в шоке, когда летом к нам в Лейк Эррохед приехал легендарный итальянский тренер Карло Фасси. Я зашла в раздевалку и увидела, что он, стоя зашнуровывает коньки. А его толкают со всех сторон, в том числе и те, кто занимался у меня. Вот тогда я выдал этим соплякам на полную катушку. Правда, Фасси тоже был потрясен, начал меня успокаивать. Ирина говорит, я 30 лет работал в США, и все 30 лет был итальяшкой. Чего ты от них хочешь? А, собственно говоря, чего? Знаешь, какая самая большая проблема у тех, кто приезжает в США из России? Получить грин-карт, разрешение на работу. Люди рассказывают о своих мытарствах легенды, собирают справки, рекомендации, обивают пороги. Так вот с меня в Федеральном управлении штата не потребовали ни единой бумажки, только зачитали послужной список и прислали грин кард прямо домой. Если люди платят сумасшедшие деньги, чтобы у меня заниматься, они будут относиться ко мне так, как хочу этого я, как к Ирине Родниной». «Хотя я прекрасно понимаю, что сколько бы ни прожила здесь, все равно останусь для американцев русской. Думаю, психологически тебе это намного проще перенести, чем то, что приходилось выслушивать в Москве, выходя второй раз замуж. Дело не в национальности. У меня муж еврей, большинство друзей евреи, и обвинять меня в антисемитизме по меньшей мере смешно». Но когда я приезжаю в Лос-Анджелес, становлюсь какой-то ярой антисемиткой, начинаю ненавидеть иммигрантов только за то, что они говорят на одном со мной языке. Потому что большинство тех, кто любыми путями старается сюда перебраться, меньше всего задумываются, как выглядят со стороны. В представлении большинства американцев преступность, хамство, непорядочность в первую очередь связаны с русскими, то есть с теми, кто приехал из России, независимо от их национальности». Самое удивительное, что американцы очень доверчивы. Скажи, что тебе плохо, придумают, как помочь. Если нужно, найдут любые деньги. Но если человек воспользовался этим, но тут же купил дом и положил круглую сумму в банк, и все это в городке с менее чем пятитысячным населением, это моментально становится известно. И хорошее отношение диаметрально меняется, как правило, навсегда. Есть примеры, их ни к чему называть. А что касается меня лично, то в этой стране мне еще жить, здесь воспитываются мои дети, и мне не безразлично, что обо мне думают другие. Откровения родниной, да и многих других тренеров, воспринимались по тем временам иногда дико. Мы все были продуктами одной и той же системы. Поэтому я прекрасно понимала, насколько тяжело русским-американцам было сталкиваться с тем, что за каждый шаг на чужой земле надо платить и точно так же требовать деньги с других, за каждый шаг чужого ребенка на своем льду. первое время я просто не могла себя заставить предъявить счет ребенку», вспоминала Ирина. «Это было страшно мучительно. Ведь каждый, с кем я работала, становился немножко своим. И выписывать счет – это было выше моих сил». В конце концов, тренеры заметили, как я мучаюсь, стали учить, как вести всю эту бухгалтерию. Потом мне даже смешно стало. Вспомнила, сколько я списала журналов в России за пять лет работы тренером. Здесь же только счета подписываю. Но для сознания советского человека это непостижимо. К нашему стыду, потому что нас этому никогда не учили — ценить свой труд. Тем, кто приезжал в Америку позже, было легче. Так, по крайней мере, казалось со стороны. Денежный вопрос в силу его насущности органично и быстро становился частью жизни, главной частью. Незадолго до игр в Нагана я случайно проездом с каких-то хоккейных инхайловских матчей, на которые Спорт-Экспресс регулярно отправлял своих корреспондентов, на несколько дней заглянула в Мальборо. где под руководством Татьяны Тарасовой готовился Илья Кулик. В один из вечеров всю нашу компанию, Тарасову, гостившую у нее Елену Чайковскую и меня, пригласили в гости соседи – Эдуард Плинер с супругой Евгенией. Выдающийся тренер отмечал юбилей, а заодно справлял нечто вроде новоселья. Гостеприимно накрывал невероятного размера стол, и искрил шутками, исполнилась, наконец, мечта идиота – «Жить в глухом лесу и иметь под боком каток. К нам зимой, не поверите, олени прямо к крыльцу подходят». А в разгар веселья после очередного телефонного звонка вдруг засобирался куда-то. «Я на сорок минут. Где у нас тут счета лежали?» «Это с катка звонили», — пояснила Женя. закрывая за мужем дверь. Ребенка Эдику на каток из Бостона привезли, чтобы он посмотрел, проконсультировал. В этих случаях родители обычно наличными платят. Как раз хватит, чтобы счета за электричество оплатить». По эту сторону океана мы не понимали многого, не укладывалось в голове, как можно, например, не испытывая внутреннего бешенства, работать на катке, выкатывая старичков, старушек, либо разъевшихся до неприличного вида барышень, лишь потому что они платят за лед. По ту сторону вопрос стоял иначе. Любой желающий — это деньги. Оплата страховок, взносов за дом, машину, расходы на еду. Когда в марте 2003-го на чемпионате мира в Вашингтоне Я встретила уже живущего в Америке Рафаэля Арутюняна и, как водится, сразу получила приглашение в гости в тот самый Лейк Эрохэт, где так и не довелось побывать. Он сразу по-дружески предупредил. Если соберешься, приезд лучше всего планировать на выходной. В любой другой день, естественно, тоже встретим. Если не я сам, то кто-либо из знакомых тренеров. Но ехать в Лос-Анджелес в будни означает для нас потерю пяти часов работы. Это как минимум 500 долларов. Естественно, никто не признается в этом гостю, но деньги в Америке вынуждены считать все, кто здесь работает. Тебя наверняка приглашают к себе многие, поэтому лучше знать об этом заранее. Более подробно о том, как в большинстве городов устроен тренерский бизнес, мне удалось узнать в Симсбери, крохотном городке, а по российским понятиям так просто деревушки, в штате Коннектикут. Двухэтажные домишки, окруженные самым что ни на есть настоящим лесом, с непуганными белками, енотами и оленями, и каток. По-своему уникальный, он был построен в 1994 году для 17-летней украинской девочки Оксаны Баюл. Каток, впрочем, и без этого имел шансы появиться в Симсбере. Просто так сложилось, что еще до Олимпийских игр в Лилихамере американский тренер Боб Янг привез свою спортивную пару на соревнования в Одессу. Там случилось несчастье. Девочка упала с поддержки, получила тяжелейшую травму, несколько дней находилась между жизнью и смертью и выкарабкалась во многом благодаря помощи Виктора Петренко и Галины Змеевской, которые подняли на ноги лучших врачей города. Между американцем и украинцами завязалась дружба. И после того, как ученица Змеевской, Баюл, стала олимпийской чемпионкой, Янг предложил тренеру перебраться со своей бригадой в Коннектикут. Получив согласие, тут же взял суду в банке на строительство катка. Почти одновременно с одесситами в Симсбери по приглашению того же Янга переехали двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, но формулировка «каток, построенный для боюл" прилипла к спортсооружению надолго. В 98 м Янг пригласил к себе еще двух россиян – чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. помог им обустроиться, найти первых учеников. Своих денег на тот момент у фигуристов было порядка 20 тысяч долларов, полученных за один из последних турниров, плюс небольшие накопления с прежних времен, на которые супружеская чита сумела приобрести в рассрочку все необходимое. Так что студенты, как в США называют тех, кто приходит на каток не за результатом, оказались весьма кстати. «С финансовой точки зрения гораздо выгоднее тренировать как раз студентов», рассказывал мне Вадим, когда я приехала в Симсбери в конце 2003 -го. Многие наши тренеры живут именно на это. Желающих заниматься фигурным катанием более чем достаточно. Это у американцев как хобби. Возрастные студенты очень упертые, регулярно ходят, хорошо платят. Есть и маленькие детишки, часть из которых, позанимавшись в общей группе, начинают брать персональные уроки. Разве спортсмены платят меньше? Как правило, они не способны оплатить все время, которое ты им уделяешь, Чаще всего просто договариваешься о какой-то определенной сумме в месяц. При поездках на международные соревнования Американская Федерация Фигурного Катания оплачивает мне билеты, проживание в гостинице, питание, а сами спортсмены платят некую компенсацию за потерянное время. Выезжать на соревнования категорически невыгодно. В прошлом году ведущая пара США на одном из турниров выступала вообще без тренера – Он отказался именно потому, что не хотел терять студентов, с которыми постоянно работает дома. Оставшись без тренера, они мгновенно разбегаются. Соревнования длятся как минимум неделю. У меня в прошлом году было восемь турниров. Восемь недель вне катка. В Симсбери я работаю в среднем по восемь-девять часов в день. Вот и считайте, сколько денег потеряно. По этой же причине у всех наших тренеров отпуск неделя, максимум две. Надо всегда помнить, что здесь не фигуристы для тебя, а ты для них. Конечно, когда на льду перед тобой двенадцатый по счету студент, думаешь только о том, чтобы занятие скорее закончилось, но показывать это ни в коем случае нельзя. Как и опаздывать на занятия. С одной стороны, найти работу несложно, особенно тем, кто сам чего-то добился в спорте. На имена идут очень быстро. Другое дело, что потом ты все равно вынужден доказывать, что чего-то стоишь. Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие наши тренеры, в различиях менталитета. По нашим понятиям, Важно, чтобы человек был хорошим. Если он при этом не умеет зарабатывать, ничего страшного. Здесь же ты живешь, пока работаешь, пока приносишь доход предприятию. Не работаешь – вылетаешь в трубу. Вам случалось отказывать талантливым детям, с которыми хотелось бы поработать, но которым нечем платить за занятия? В Америке такая ситуация – большая редкость. Существуют всевозможные фонды, которые поддерживают малообеспеченных спортсменов. Тренеру бывает достаточно написать в такой фонд письмо, О том, что, на его взгляд, ребенок может добиться высоких результатов, и деньги тут же находятся. Другое дело российские дети. Нет никакого смысла их брать. Можно работать бесплатно. В конце концов, для зарабатывания денег достаточно американских студентов. Но фигуристам надо ведь на что-то существовать, платить за жилье. Легализация в США стоит довольно дорого. Эти деньги надо заработать. Но работать, пока не легализуешься, ты не можешь. Получается замкнутый круг.